Глава 24. Эви. Две недели и одну очень неловкую беседу спустя. Путь обратно в замок проходил в напряженной и неуютной атмосфере. Большая часть взаимодействия Эви с окружающими заканчивалась именно так, но становилось еще труднее, когда в одном месте собиралось столько дорогих для нее людей, и все они ненавидели друг друга. Тристан не просто был против того, чтобы Гидеон возвращался с ними в замок, У него до сих пор руки чесались убить ее брата за то, что по его вине Тристана схватили и оставили без магии, пока он сидел в темнице. Большую часть полета на пушке Эви провела шепотом, излагая боссу убедительные причины доверять Гидеону и приводя доказательства. «Не понимаю, с чего бы тебе объединяться с моими врагами?» Эви покраснела от злости, и по сердитому лицу босса мелькнули удивление и интерес. «Я хотела бросить его в клетку!» — прошепела она. «За то, что предал меня! Но я отбросила личные чувства ради вас!» Злодей закрыл рот и уставился на Эви. А потом выдавил одно единственное. «А!» «А!» — она сжала кулаки. «Они всегда так ругаются?» — прошептал Гидеон так громко, что услышали все. «Всегда!» — важно кивнула Татьяна. «Неправда!» — завопила Эви. «Не всегда!» — возразил в то же самое время Тристан. Гедеон тоже кивнул. «Прекрасно, вы меня убедили». «Разумеется, не убедили». «Позвольте напомнить!» — вновь зашептала злодею Эви. «Он помог мне спасти вам жизнь! И, кстати, если он переступит черту, можете просто убить его!» В конце концов, она и сама не так давно чуть не сделала этого. «Он сидит рядом», — бросил Гедеон. И злодей, и Эви бросили взгляд на Гидеона, и тот поднял руки, сдаваясь. «Слушайте, если уж на то пошло, это решение далось мне непросто. Я собирался уйти из гвардии много лет». Гидеон улыбался Эви, не опуская рук. «И сестре я бы ни за что не навредил». Босс с прищуром глядел на него. «Как по мне, ты уже ей навредил». Так что, вернувшись в замок, Эви оставила Гидеона под охраной переодеваться из доспеха славной гвардии, пока его не заметила остальная бесславная. Поразительно, что Килли не подвесила его во дворе за ногти на ногах, но вместо этого капитан вызвалась покараулить у двери вместе с другой стражницей, Незмой, которая шепнула Эви, что не даст Килли убить Гидеона. Полная признательность и улыбка не сходила с лица Эви всю дорогу до офиса. Где гудели сотрудники и бесславные гвардейцы. Что происходит? спросила Эви у Бейки. В волосах у нее тут же оказалось пикси, а мимо пробежали три стажера с бумагами и какими-то старыми на вид книгами в руках. Рабочий день подходил к концу. Заходящее солнце бросало в комнату оранжевые отсветы. Обычно в офисе в это время было тише всего. Бейки со вздохом скрестила руки на груди. Мы все решим начала она. «Но дело в завесе замка. Она немного... сбоит». Эви нервно кусала губу. Звучало скверно определенно. «Связаться с обслуживанием». Хотя, конечно, они до сих пор чинили стену, которую босс проломил стажером пару недель назад, такое порой случалось. Да и к тому же, если Эви правильно поняла коллегу, не похоже, чтобы эта неполадка была по силам службы магического обслуживания замка. «Сейчас видна только одна дверь», — пояснила Бекки. «Уверена, тут не о чем беспокоиться. Но я на всякий случай послала за заклинательницей. Посмотрим, найдут ли кого-нибудь вороны». Рядом возникла Лиса, схватилась за скучную коричневую юбку Бекки, и та снова вздохнула. «Лиса Сейдж, обязательно подкрадываться? Я думала, ты ищешь дневник сестры». Отругала она девочку, Но в этой выволочке было больше тепла, чем когда-либо доводилось видеть Эви. У той голова шла кругом. «Не находится, мисс Эринг! Везде посмотрела!» Бекки возвела глаза к потолку. «Мне совершенно не верится, что ты обыскала все уголки и закоулки в офисе за такое короткое время». Лиса достала из кармана булочки, одну вручила Эви, следом вторую Бекки. Та взяла присыпанный сахарной пудрой шарик теста так, словно это был грязный носок. Лиса захихикала от выражения ее лица. Эви тоже. Она собиралась дать сестре еще немного времени побыть невинной, прежде чем пустить к ней Гидеона. Сестрёнка была совсем крошкой, когда умер Гидеон. Ну, когда пропал. Так что, с одной стороны, Эви не знала, какой реакции ожидать. Но с другой... Ей так редко доводилось испытывать незамутненное счастье, и Эве так хотелось обеспечить его Лиссе. Это и еще многое другое. «Я не смотрела только в одном месте, мисс Эринг», — признала Лиса, когда все трое пошли по офису в сторону закрытых черных дверей кабинета босса. «Где?» — подняла бровь Бекки. Черные двери уже не были закрыты». Они распахнулись, сотрясая стены, шокируя сотрудников и Эви. Из них вышел злодей, держа в руке золотистый дневник Эви, открытый ровно на той странице, которую она меньше всего хотела ему показывать. Тот самый рисунок. Тот самый набросок. Тот самый поцелуй. Тот самый кошмар. «Сейдж!» Злодей поднял блокнот, сжимая его так, что побелели костяшки. «Какого пустыря? Это еще что такое? И откуда оно на моем столе?» Эви вскинула руки ко рту, потом опустила одну и схватила Бекки за руку для равновесия. «Он у него». Бекки не ответила, просто уставилась на дневник круглыми, немигающими глазами. Обычно плотно сжатые губы округлились. Бэки, он у него!» Снова зашипела Эви. Та стряхнула ее руку. «У меня есть глаза, нюня!» Босс показал на портрет самой Эви. Рисунок был скверный, но спиральки кудрее все равно выдавали ее. «Предполагалось, что это ты, правильно?» «Отвлеки его, отвлеки!» «Эм, сэр...» у меня тут в кармане бутылочка звездной пыли давайте приступим к поиску моей мамы время бежит а малыш Гиворну ну растет лицо бекки вдруг прояснилось следовало бы немедленно насторожиться отличная мысль эванжелина пойду сейчас же соберу ее письма пойдем лиса я оставила их в кухне и чар направилась прочь прихватив с собой лису но перед этим одарила Эви хитрой улыбочкой. Эви рванула за ними. Ребека, не бросай меня от нос!» Она обернулась. Босс стоял прямо перед ней, впиваясь в нее горящим взглядом. Челюсть казалась тверже и резче, чем обычно. На лице не было ни следа эмоций. Только обвиняющий вид, с каким он ткнул в рисунок. «Это ты?» Эви помедлив кивнула. «Что толку отрицать? Лучше избежать лишних потерь». А «Тогда с кем ты целуешься?» Босс поднял бровь. Она чуть не умерла на месте. Он что, не понял? Боги, все же очевидно. То ли рисунок был воистину чудовищный, то ли босс воистину тупой. Или то и другое. Надо было просто признаться — вывалить всю правду о своих чувствах и посмотреть, как ее воспримут. Но вместо этого она сказала другое. «Да вы его не знаете». Ей хотелось шлепнуть себя ладонью по лбу. Казалось, будто босс сейчас переломит блокнот пополам, но лицо у него было мертвенно-спокойное. «Не знаю. Посмотрим. Назови имя». У Эви появилось странное ощущение, что кого бы она ни назвала, этот человек загадочным образом пропадет к вечеру. Это почему-то будоражило, хотя радоваться было нечему. В голове у нее что-то разболталось, и все винтики посыпались, когда до Эви дошло, что босс ревнует. «Не заставляй босса ревновать, Эви, даже если очень весело». «Нет, спасибо». Она покатала бутылочку звездной пыли между ладоней и отправила в карман. По-моему, похоже на терн самокубка. Эви чуть из штанов не выпрыгнула, когда над ее плечом возник Гидеон. Гидеон! охнула она. Ты как из комнаты выбрался? Брат переоделся в неприметную зеленую рубашку, которая подчеркивала цвет его глаз, а лукавство украшало его, будто по последней моде. Гидеон пожал плечами. Он без всяких сомнений заметил, как у босса на лбу бьется жилка. «Да не переживайте, мистер злодей. На Терренса западали все девчонки деревни. Хотя, помнится, ему нравилась только Эви. Это была сущая глупость, учитывая, что никакого Терренса Маккубка не существовало. Босс отдал ей блокнот, явно с большей вежливостью, чем ему хотелось бы». У него было такое лицо, как будто он кого-то пытал, и причиной этому стала она и ее дурацкие рисуночки. Как волнующе. «Сэр, все хорошо?» Он обдумывал следующий шаг. Ей было видно по тому, как он сглотнул, как вздернул подбородок. «М «Да, нечего тратить время. Часики тикают, спасибо гивром Эви кивнула, собираясь добраться в кухню и все высказать двум предательницам, которые бросили ее волкам. Но тут увалился один из бесславных гвардейцев, новичок, человек грубый и жестокий — Дэмиан. «Э, фанат королевский, а ну-ка вали обратно в свою уютную комнатку, а то переселишься под землю в клетку к своему вонючему папаше». Дэмиан схватил Гидеона за локоть, а Эви застыла при упоминании Гриффина Сейджа. Она не просто так избегала разговоров о своем отце. С той ночи она даже имени его не произнесла. Слишком было больно говорить, даже думать о нем. Казалось, что грудь лопнет и вся боль выплеснется на полу всех на глазах. Она глубоко вздохнула, еще раз, пытаясь успокоиться, пытаясь унять жгущие глаза слезы. Но не получалось. Слезы собирались в уголках глаз, и катились по лицу. Сотрудники шли мимо, глазея на нее. Эви чувствовала себя голой. «Боги, если так пойдет дальше, придется завести доску для ее рыданий». С последнего всхлипа Эви прошло ноль дней. «Эва!» — окликнул ее Гидеон, со встревоженным видом делая шаг к ней, но ему преградили путь. Тристан встал перед ней, закрывая от остального офиса — и протянул голубой платок из кармана. Громкий голос злодея эхом отразился от стен, и хотя Эви не поднимала глаз, она ощутила, как он гладит ее по щеке взглядом. «Все вон!» Сотрудники замерли, Эви тоже. Никто не шелохнулся, пока босс не рявкнул снова. «Вон!» Офис опустил за считанные секунды. Боги знали, куда они все делись. В комнате остались только она, Тристан, Гидеон и разъяренный на вид Дэмиан. У Эви задрожали губы, и она закрыла глаза, забирая из рук Тристана платочек. Коснулась пальцами его руки, и это ее успокоило. — Сэр, зачем вы это? Эдвин почти доделал печеньки, а делиться мне не хочется. Эви вскинула взгляд, заморгала. В тёмных глазах босса не было ни злости, ни укора, только смех. Он пытался развеселить ее, поддержать. Она сама всегда старалась развеселить и его, и всех остальных, но никто раньше не пытался помочь ей, поддержать ее саму. Не задумываясь, Эви обеими руками взяла Тристана за голову, как в тот первый раз, и запечатлела на его тёплой щеке нежный поцелуй. Щетина уколола губы, и на глаза опять набежали слезы. Опустившись на пятки и все еще держа его лицо в ладонях, она сказала «Спасибо». Его глаза потемнели, брови нахмурились, будто он не мог поверить в произошедшее. Чудненько. В этом он был не одинок. Эви ждала выговора за такое непрофессиональное поведение. Но выговора не последовало, и взгляда он не отвел. «Держите», — сказала Эви, протягивая голубой платок. «Оставь себе», — буркнул Тристан. Явилась Килли и практически уволокла за собой недовольного Гидеона. К его чести он не сопротивлялся. «Иду, капитан, иду!» Гидон с несчастным видом плелся за ней. Что бы ни натворил брат, Эви знала, что всегда будет любить его. А если она его любила что намеревалась защищать. «Дэмиан!» Эви не шутила, не задиралась, не угрожала. Следующее предложение она произнесла ровным, спокойным тоном. Еще раз. начнешь угрожать моему брату? Я достану кинжал и вырежу тебе сердце, если получится его найти». Дэмиан уже шёл к двери и буркнул себе под нос. «Сука двуличная!» Эви вздрогнула, но не подняла взгляда от платочка в своих руках. Когда она посмотрела на босса, тот яростно глядел вслед гвардейцу. «Сейдж, если не хочешь...» Она перебила его. Не хватало еще, чтобы с ней носились. «Я хочу сделать свою работу, сэр!» У Тристана странно заблестели глаза, когда он задержал на ней взгляд. «Отлично!» — ответил он. Будто бы не вполне еще отказался от мысли пойти за Дэмиэном. Казалось, что он насильно удерживает себя на месте, гася порыв. «Сейдж, за мной!» «Я кое-что придумал».